Издательство «Миф» представляет Издательство «Миф» представляет Виктория Ли Урок возмездия для девушек, проливших на себя кофе в библиотеках. Перевод с английского Анастасии Пановой. Читает Ольга Замолодчикова. Тринадцать тысяч футов над уровнем моря можно утонуть в бескрайнем воздушном океане. Я читала, что утонуть — это хороший способ уйти. По общему мнению, боль исчезает, И на ее месте, как тепличный цветок, распускается блаженный покой, словно корни красной орхидеи привязаны к камням в вашем кармане. Падение было бы хуже. Падение — это жуткая колючая проволока, рвущая твой позвоночник, стремительный полет и внезапная остановка, когда ты хватаешься за веревку, которой нет. Моя щека прижата к снегу. Я больше не чувствую холод. Я часть этой горы. Ее холодное каменное сердце стучит рядом с моим. Буря колотит мне в спину, пытаясь сорвать меня, как лишайник с этой скалы. Но я не лишайник. Я известняк и сланец с прожилками кварца. Я неподвижна. И на этой высоте, прижатая к восточному склону с разреженным воздухом, кристаллизующимся в моих легких, я единственная, что осталось в живых. Ни один живой организм не может долго оставаться здоровым в условиях абсолютной реальности. Шерли Джексон. Призрак дома на холме. Наследие школы ДеЛоуэй это не его выпускницы, хотя среди них есть множество знаменитостей, таких как будущие сенаторы и отмеченные наградами драматурги. Наследие Делуэй – это кости, на которых она построена. Гертруда Милленер. Феминизация колдовства в постреволюционной Америке. Журнал «История культуры».